Глава двадцать первая Княжеский город Вернулись они только к обеду. Святозар, оклемавшись к тому времени, свой заказ подтвердил и даже выдал вперед кошель с деньгами. Приказчики были довольны. Кондратий тоже, он успел выспаться и пришел в себя после ночных переговоров с княжеским посадником. «Денег не пожалел», — сообщил Захар, предъявляя туго набитый золотом кошель. «А жерелья мы ему до весны справим, как заказывал. Надо уважить человека, раз он наших мастеров выше своих черниговских ценит». «Да, уважить надо», — согласился боярин, который мыслями своими сейчас был уже далеко от балдыжа Только не к Чернигову стремились его мысли, а в обратную сторону к Рязани. Спрыгнув с телеги, на которой он под утро завалился спать рядом со связанными в пучок мечами и копьями, отказавшись идти в дом, Кондрат стряхнул прилипшую к его кафтану солому и прошелся по двору, где происходило обычное для такого места суматоха. Кто-то приезжал и уезжал, кто грузил телеги, кто наоборот. Люди сновали туда-сюда, на ходу обсуждая свои вопросы. но делали все это как-то неторопливо, размеренно. Словно сама здешняя природа не давала им забыть народную мудрость, поспешать надо не торопясь. «А где наши ратники?» — напомнил приказчиком Кондратий. Уговаривали, что они нас догонят, балдыже. Мы уже дальше ехать собрались, а их все нет. захары Макар пожали плечами, не придав этому особого значения. Задержались, наверное, дороги. Мало ли что. Спокойно ответил Захар, укладывая кошель золотом подальше, в дубовый ящик, обитый металлическими прутьями на одной из повозок. «Конечно, лишние ратники нам не помешают. Десять человек — это немало, но и оставшихся хватит. Здесь места уже не глухие, а если что, можем и еще нанять на обратную дорогу в Чернигове. Денег у нас достаточно». «Ратиша воин умелый». Высказал свое мнение Макар, стоявший рядом. «Если сюда опоздает к намеченному часу, то до Чернигова точно догонит. Можно ехать, он дорогу знает». Евпатий, не сводивший взгляд с ворот, немного озадачился. Не сам Ратиша был ему сейчас нужен, а новости о боярской дочке, оставшейся без отца, хотелось получить поскорее. Как доехала, как отца похоронила, как вынесло такое горе. И ждать новостей о Ладе до самого Чернигова, куда еще почти семь дней добираться, рязанскому боярину совсем не хотелось. И бог услышал его. Буквально в то мгновение, когда он уже поднял руку, чтобы отдать приказ покинуть пределы Балдежа, раздался стук копыт, и в воротах появился знакомый силуэт ратника с огромными усами. Сначала на постоялый двор въехал сам ратиша, а за ним и остальные воины из Рязани подвое в ряд. На небольшом пятачке два двора, запруженного телегами и людьми, сразу началась толкотня. «Ратиша — Ратиша! — поприветствовал его Кондрат, едва заметив. — Прибыл. Молодец. Готов без отдыха сразу дальше ехать. — Наше дело ратное. Терпеть да воевать, боярин. — ответил на это бывалый воин, все же оттерев под лба Если надо ехать, то поехали. — Надо. Время не ждет. — решил Кондрат, уже сидевший в седле. — «Мы сегодня сами припозднились с выездом. До ночлега всего полдня осталось. Там отдохнешь хорошенько. А пока давай за нами. Вижу, жив и здоров ты — это главное. Остальное, как из города выберемся, все мне и расскажешь». «Езжай, боярин», — кивнул Ратиша, принимая на себя командование охранниками. «А мы за тобой помаленьку». Коловрат махнул рукой, и груженные товаром повозки, скрипнув колесами, вновь двинулись в путь, в сопровождении серьезной охраны, внушавшей трепет всем встречным простолюдинам и зависть купцам. Спустившись с окруженного бревенчатыми стенами холма и быстро оставив позади балдыш, отряд направился дальше по дороге, что петляло теперь невдалеке от реки. Это был приток Десны, до верховий которой было еще пару дней ходу. Никаких городов по пути до нее больше не предвиделось, И потому Кондратий с легким сердцем решил проехать за остаток дня как можно дальше. Все равно ночевать придется в этот раз в лесу или чистом поле. Ближайший город назывался Трубецк и лежал уже на другом берегу Десны, в ее верховьях, куда приказчики рассчитывали попасть, миновав известную им переправу. Едва Балдыш остался позади, а дорога опять вошла в лес — Боярин подал знак Ратише приблизиться, когда тот, обогнав все телеги, прискакал в голову колонны. Кондрат молча отъехал с ним далеко вперед. Очень уж ему хотелось поговорить без свидетелей. «Ну, рассказывай», — приказал он бывалому ратнику, когда расстояние между ними и приказчиками показалось Кондрату достаточным. «Довез ли бояриню в целости?» «А то как же, Евпатий Львович, обижаешь», — кивнул Ратиша, — «конечно довез». «Я свое дело знаю. По дороге туда все тихо было. Мы ехали, она все плакала. Отца своего мертвого за руку держала и причитала. Только к самой Рязани успокоилась, а потом все молчало «Успокоилась, говоришь?» — уточнил Кондрат. «Ну, про то, что у нее на сердце, мне неведомо». Признался бывалый воин. «Ясное дело, тяжело. А только плакать перестала. Что с похоронами? Помогли? Не потребовалось». — ответил спокойно Ратиша, покачиваясь в седле. — У нее приказчики толковые, я их раньше видал. На себя все взяли и обряды по порядку справили, какие нужно. Только нас туда уже не звали. Мы, как тело мертвого боярина, довезли до его жилища в среднем городе. Да до дочь Горемыку и Телеги с товарами приказчикам на руки передали, то и попрощались. Остальное она сама сделала. — И все, — не поверил Кондрат, — больше ничего не говорила. «Да нет», — покачал головой Ратиша. «Не до того ей было. Убивалась она еще, хоть и бессловесно уже. Мы твоих холопов домой отпустили, как ты наказывал, а сами ночь переночевали в Рязани и сюда. а По дороге обратной тоже все тихо прошло. Разбойников в том месте заново не повстречали. Видать, мы им так хорошо всыпали, что они до самого дикого поля пятки смазали. А может, просто повезло в этот раз». Кондрат проехал молча с десяток шагов, не желая верить, что Лада не передала ему никаких слов. А он так надеялся. С другой стороны, почему он решил, что она ему что-то передаст? Ну, спас он ее от разбойников, и что? Так на его месте любой поступил бы, если мужик. У Лады в тот день отец погиб, и родных никого на свете больше не осталось. Ей сейчас, схоронив отца, о многом надо подумать. Прежде всего, как жить дальше на свете, да еще большое хозяйство вести. И не до какого-то боярина Евпатия ей сейчас. Это верно. И все же... Вот я старый дурак! Вдруг воскликнул Ратиша, хлопнув себя по лбу. Совсем забыл! Правда, Евпатий Львович, было! Он полез под кольчугу и вынул оттуда небольшой кожаный сверток. Развернув его, Ратиша осторожно, взяв двумя пальцами, передал Кондрату небольшой красный платок, расшитый узорами по краям. Вот... «Это, молодая боярыня, Лада тебе велела передать благодарность, как оберег», — неожиданно заявил он. «В последний миг мне сунула его в ладонь, как прощались, сказала, в нем сила намоленная. И еще велела навестить ее, как вернешься, если захочешь. А я убрал за пазуху, да забыл на много дней про него. Прости уж». «Если захочешь», — тихо повторил Кондрат, забирая платок, — И бережно, словно драгоценную вещь, пряча под кафтан, пока никто не увидел. «Теперь-то все? Больше ничего не запамятовал?» «Все!» — кивнул смущенный Ратник. «Истинный крест!» «И на том спасибо тебе, что вспомнил Ратиша». Поблагодарил его обрадованный боярин. «Только об этом обереге зря языком не болтай промеж Ратников». «Да и без наказа, понятно, Евпатий Львович». Слегка обиделся Ратиша. «Дальше меня не уйдет и со мной помрет». Ты меня знаешь, я болтать не люблю. Вот это дело. Похвалил его снова внезапно повеселевший боярин, езжая обратно к остальным воинам. Недолго уж до ночлега осталось, там и отдохнете. В тот вечер они закончили свой путь быстро. Едва смеркалось, боярин велел вставать на ночлег, пожалел уставшего ратишу его воинов, что скакали без роздыху последние сутки. Да и сам он еще не полностью отошел от разговоров с Святозаром. Тело и душа требовали доброго сна. В этот раз путники заночевали у реки, а наутро, хорошо отдохнув и перекусив, двинулись дальше и вскоре достигли десны возле города Трубицка. Переправившись на другой берег по мосту, сооруженному в узком месте неподалеку от города, они не стали заезжать в Трубицк, а двинулись дальше, оставив его в стороне. Боярин, получив неожиданный подарок от Лады, вообще больше не хотел останавливаться. Лишь бы побыстрее дела сделать и назад. Так они ехали целый день по проторенной дороге, что вела прямо в Чернигов, петляя междесной и ее притоком, речкой по прозванию Судость. Дорога была хорошая, поля дороще кругом, болот таких, что окружали Балдыж, более не попадалось. Городов тоже не было, да и больших деревень, лишь одинокие починки до займища. Даже знаменитый в этих местах город Новгород-Северский, где княжеский стол был, путники обошли стороной, хотя по Десне до него было не больше дня пути. «А чего мы по реке не поплыли, Захар?» — вдруг спросил боярин, вспомнив о широкой пристани возле Трубецка, где теснились десятки судов. «Город возле воды стоит. Ты же сам вчера говорил, что по ней можно до самого Чернигова доплыть за три дня, а то и быстрее, а пешком нам еще дней пять плестись». — Оно, конечно, так, — не стал спорить приказчик. — Да только если уж по воде в Чернигов добираться, то от самой Рязани и в Пате Львович. Здесь уже товар перегружать силы и времени уйдет больше. Скоро и так доберемся. А с Рязани плыть волоков много. Вот и решили посуху. На подводах оно в Чернигов сподручнее. Вот если караван снаряжать куда подальше, за море, вот там и на ладьях сразу идти надобно Задав вопрос, боярин между тем особо не прислушивался к ответу. радостно взирая на белый свет, который представлялся ему сейчас каким-то особенно прекрасным. заветный платок под кафтаном грел душу, и Кондрат даже начал что-то насвистывать себе под нос к несказанному удивлению приказчиков. Они никогда раньше не видели своего сурового и часто нелюдимого хозяина в таком расположении духа, и даже начали немного беспокоиться за него, не зная истинной причины, о которой Ратиша помалкивал. но Кондратий вскоре сам одернул себя, напустив серьезность. Конечно, многое можно списать на последствия болезни, но ведь приказчики не дураки, могут скоро и догадаться, от чего и хозяин так весел. Все стычку с разбойниками в лесу видели, и кого спасли, тоже помнят. А лишние пересуды Кондрату пока ни к чему, никто не знает своей судьбы. И он сам еще не знал, на что рассчитывать. Может, Лада отпишет свое имение монастырю, Из горя в монахе не пострижется, не дождавшись, пока он вернется из Чернигово. В этой жизни такое часто бывало. Вот боярин изо всех сил сдерживал улыбку, которая иногда все же мелькала на его бородатом лице. Пять дней пролетели незаметно. Так они и ехали вдоль реки, не пересекая ее и не удаляясь, благо город стоял на том же берегу. На рассвете шестого дня обо сотника и Рязанского боярина Евпатия Коловрата благополучно прибыл на место. Точнее, приблизился к Чернигову, объезжая в предрассветной дымке еще висевшие над полями бесчисленные курганы, охватившие город полукругом и словно оборонявшие его от остального мира. И откуда здесь столько курганов? недовольно пробормотал Кондратий. Дорога петляет так, что у коня скоро голова закружится, и чем только здесь князь занят. Спрямили бы путь, всем только лучше стало. «Да ты что, Евпатий Львович!» — изумился Захар, ехавший к нему ближе всех и перекрестился, подзабыл, наверное. «Это ж могилы древних князей черниговских, да их знатнейших богатырей-дружинников. Их уж тут, почитай, двести лет назад схоронили. Новых давно не сыпят, церковь запрещает, но эти стоят. Глянь вокруг, их тут тысячи наберутся». Кондрат обвел взглядом холмистую местность, что опоясывала чернигов с этой стороны и состояла похоже, сплошь из одних княжеских курганов до захоронений их ближайших помощников. «Вижу», — кивнул он, — злата «Злато-серебра в них с князьями говорят», — вставил Макар, — «тоже немало захоронено. И про то всем известно, как набег какой вороги совершают на эти земли, то и курганы здешние грабить принимаются». «Но сейчас спокойно все на Руси, слава богу!» Кондрат промолчал, провожая взглядом ближайший курган, медленно растворившийся в тумане, и подумал, надолго ли. Но вслух ничего уточнять не стал, чего зря людей пугать. Он ведь и сам не представлял, когда именно появятся на Руси новые захватчики. Хотя, если Васька-волк не ошибся, то до нашествия татаро-монголов на Русь оставалось всего год или около того. Вскоре обоз выехал из Курганного кольца и начал спускаться на равнину перед городом. Неожиданно подул ветер, он быстро сдернул предрассветную дымку солеющего неба и заставил боярина остановить коня, едва не раскрыв рот от удивления. Перед ним на высоком холме, окруженном глубоким рвом и спускавшимся тремя огромными выступами к широкой реке, что плавно изгибалось за ним, раскинулся необъятный город. Таких он здесь еще не видел. Чернигов был огромен. Кондрату показалось, что этот город в несколько раз больше его родной Рязани. Разделенный на три четкие части, каждая из которых имела высокие крепостные стены с островерхими башнями и дополнительную защиту в виде рвов, отделявших одну от другой, город был застроен великолепными храмами, маковки которых блестели на солнце и были видны даже отсюда. Кроме храмов, было в нем множество каменных палат и строений, о назначении которых неискушенному еще боярину было сказать трудно. По всей видимости, эти величественные сооружения из камня с арками и колоннами были княжескими палатами, да домами его ближайших бояр-советников, а может и духовенства. Столь большого количества каменных домов Кондрат в Рязани не заметил, а здесь их было трудно сосчитать. Впрочем, все храмы и каменные палаты были собраны в одном месте — Кремле, под княжеской защитой. В сопредельной части уже стояли постройки из дерева и дома попроще, для ремесленников и работного люда а то и вовсе худые. Город был также окружен многочисленными предместями среди которых тоже можно было разглядеть, как немало разных боярских теремов так и бесчисленное множество покосившихся избушек с полуобвалившимися крышами. Огромную разницу между роскошью и бедностью здесь никто особенно и не скрывал. «Это и есть княжеский Кремль», — уточнил боярин у всезнающего Захара, указав на скопление церквей и каменных строений. «Он самый, Евпатий Львович, детинец», — подтвердил Захар, тоже пораженный красотой и размерами города. Там, где амбары деревянные виднеются, это уже окольный град, самый большой среди прочих рядом предградья. Ну, а ниже, за стенами, пригородные села, да, боярские усадьбы начинаются. Место удобное. Сколько раз видал Чернигов, а все, не привыкну, знатный город у князя Михаила выстроен. «Богатый город», — кивнул Кондратья, чуть поворачиваясь в седле, чтобы охватить взглядом весь Чернигов, протянувшийся перед ним вдоль горизонта. «Это сколько же народу здесь обитает?» «Тысяч сорок наберется», — вставил слово в разговор подъехавший Макар. «Немало», — покачал головой Кондрат, опять вспоминая Рязань, где тоже был свой князь, но проживало гораздо меньше народа. «Значит, у князя местного и дружина побольше нашей будет». «Дружина у князя Михаила большая», — подтвердил Макар, оглядываясь на ратников, что застыли у телеги в трех десятках шагов, Соседи его уважают и побаиваются. В прошлые века, сказывают, до самой Византии князь Черниговский дружиной добирался на ладьях, да с нее дань брал. А теперь вон как оно обернулось. У нас храмы стоят, как в самой Византии, а его купцы беспошлино торгуют аж в самом Константинополе. И теперь через Чернигов много грузов везут в дальние земли. Соль, смолу, поташ и специи. Поташ. Это одно из названий карбоната калия. Это соль, свойства которой были известны человеку еще в древности. Например, римляне использовали потаж для стирки одежды. В наши дни его применяют гораздо шире. Одно из применений в качестве пищевой добавки. Потаж применяется как стабилизатор и регулятор кислотности. Его современное название Е501. В последнее время учеными был доказан вред этой добавки для человека. так как потаж провоцирует аллергические реакции. А еще ковры, шелка и ткани разные. Товаров здесь множество. Чернигов город богатый, и мы здесь хорошо поторгуем. Но нам-то дружины Черниговской бояться не след. Не то сказал, не то спросил Кондратий, пропустив мимо ушей рассказы о богатствах Чернигова. Его сейчас больше интересовали военные возможности князя Михаила Всеволодовича. Он ведь нашему князю друг и союзник. «Не зря же мы ему гостинцы везем». «Так-то оно так», — заметил на это мудрый Захар, но продолжать не стал. Кондрат еще немного полюбовался панорамой города на холме и тронул коня. «Чего застыли?» — одернул он приказчиков, разомлевших от предчувствия хороших барышей. «Пора дела делать». Вскоре обоз из Рязани, миновав по перекидному мосту, глубокий ров и башню, въехал в город.